Садовники, собственно говоря, и нашли сокровище. Люди простые, разумные и практичные, они рассудили, что клад надо тихонько, без лишнего шума отнести домой и посмотреть, что он собой представляет. Если в сундуках ценные вещи, их следует разделить поровну, а если полусгнившие древние книги торжественно отдать властям и потребовать награду. Содержимое сундуков показалось мудрым садовникам более ценным, чем награда, которую можно получить за такую находку. Поэтому они не стали обременять нас пустыми хлопотами, а тихонько поделили его между собой. Не великопреступление. В глубине души я убеждён, что всякий клад принадлежит тому, кто его нашёл, и никому более. Но среди драгоценной бижутерии были и другие безделушки, при изготовлении которых использовалась уже и зрядно подзабытая магия древности. Когда дело о Йеннохской печати было закрыто, а уцелевшие исторические ценности изъяты у их счастливых обладателей, Сэр Коффа, единственный в своём роде специалист по простым волшебным вещам, озабоченно кряхтел над инвентарным списком сокровищ и ежесекундно хватался за голову. И если бы все эти амулеты были пущены в ход одновременно, в мире наступил бы хаос. Частью садовники и не подозревали, что попало им в руки. Волшебные вещицы по большей части украшали их прихожие, на зависть соседям, молочникам и почтальонам. С ионовской печатью дело однако вышло иначе. У одного из садовников был взрослый сын То есть у остальных, вероятно, тоже имеются взрослые дети, но они не имеют никакого отношения к дальнейшим событиям. Сын садовника, маленький невзрачный господин по имени Тетла Брикэс, служил личным помощником престарелого университетского профессора, а на досуге коллекционировал сведения о волшебных талисманах древности. Хобби похвальное, увлекательное, познавательное и небескорыстное. Никогда не знаешь, какой из описанных в древних рукописях магических предметов попадётся на твоём пути. Тетла Брикэс был умён и образован. Он обладал хорошей памятью, свободным доступом к тайным университетским архивам и почти неограниченным запасом свободного времени. Его шеф считался глубоким стариком ещё до войны за кодекс. И слишком любил покой и размеренный ритм жизни. Всего две лекции в дюжину дней, чтобы перегружать своего помощника текущей работой. Одним словом, Тэтлобрикс принадлежал к тем немногим счастливчикам, которые имеют возможность полностью посвятить себя любимому делу и приуспеть в нём без риска потерять верный кусок хлеба и прочие житейские ценности из разряда неприходящих. Если бы он демонстрировал свои знания в нужное время в нужных местах, ему несомненно уже давно предложили бы профессорскую должность. Однако Тэтла Брикэс предпочёл ловить удачу за другой хвост. Всё так удачно совпало, её ногская печать оказалась в доме, куда изредка захаживал компетентный специалист, способный с первого взгляда понять, что за вещь перед ним. Заполучить в подарок волшебную вещь, которую практичный отец собирался приспособить для колки орехов, было проще простого. Следующие несколько суток тетла Брикэс провёл без сна в разъездах между своей холостяцкой квартиркой, где хранилась обширная коллекция копий древних рукописей, и университетским архивом, приятель, служивший в замке Рульх, по дружбе провёл неугомонного исследователя в королевский архив. Да ещё и полночи караулил под дверью, чтобы Тэтло мог спокойно снять интересующие его копии. Невольный сообщник считал Тэтло безобидным чудаком, помешанным на старье, но любил в нём весёлого товарища давно минувшего детства. К тому же, коллекционирование копий никогда не считалось в Соединённом королевстве большим грехом. Закон есть закон, конечно, но во имя государственного благополучия следует потакать безобидным человеческим слабостям. Незадолго до конца лета миру было явлено первое чудо Йеноховской печати. Скромный помощник университетского профессора подал прошение об отставке и в тот же день переехал в роскошный дворец, невесть откуда появившийся на берегу Хурона. Никто не удивился внезапному появлению нового памятника архитектура в самом центре столицы. Поскольку это мы узнали уже позже, первая бумага была составлена очень грамотно. Тетло Брикс становится владельцем роскошного замка на берегу Хурона и несметных богатств. Это никого не удивляет. Благодаря столь удачному речевому обороту даже педантичный сэр Шурфу Лонли Локли не придал значения внезапному появлению в Йехо нового дворца. А ведь он ежедневно дважды проезжал мимо нового жилища хитроумного коллекционера, добираясь из дома к месту службы и возвращаясь обратно. При всех своих достоинствах счастливый обладатель Йонохской печати был начисто лишен воображения. «И хвала магистрам!» Он владел печатью несколько дюжин дней к ряду, но не нанес никакого ущерба равновесию мира. Как старуха из сказки о рыбаке и рыбке, он чуть ли не ежедневно менял хорошее на лучшее. Его замок становился все выше и периодически перемещался с места на место, когда жильцу начинало казаться, что вид из окна спальни недостаточно великолепен. Число сундуков с драгоценностями росло, Наряды день ото дня становились всё роскошнее, а число его личных амобилеров постепенно перевалило за дюжину. Внешний вид Тэтлебрикоса тоже претерпел изменения. Он стал высоким, мускулистым рыжеволосым красавцем, так что легкомысленные горожанки порой бросали все свои дела и бегли за ним, чтобы узнать, где живёт этот невероятный мужчина, и нет ли ах возможности познакомиться с ним поближе. Вскоре его и именовали не иначе как сэр Брикэс. На стене гостиной появился фамильный герб, а в комоде бумаги, свидетельствующие о древности и знатности рода Брикэсов, восходящего чуть ли не к самому Халли Махуну Махнатому. Старый катец переехал в собственный замок на левом берегу. Там новоиспечённый потомок древних королей продолжил копаться в саду, в отличие от богатых садоводов-любителей, живущих по соседству. Он делал это профессионально, но без особого удовольствия, так, по привычке. Друг детства, пустивший счисльвчика в королевский архив, получил в подарок двухэтажный дом в Новом городе, лакированный амбильер и открыл личный счёт в управлении больших денег. Тетла был не из тех, кто забывает добрые услуги. Поговаривали о скором браке Тетлы Бриккоса не то с лохрийской принцессой, не то с кузиной шиншиского халифа. И это никого не удивляло, как и прочие внезапные перемены в жизни простого университетского ассистента. Этот чусливчик мог бы до сих пор распоряжаться ядохской печатью в своё удовольствие, но ему надоело оставаться в тени. В глубине души скромный коллекционер древностей жаждал не столько всеобщей любви, сколько аплодисментов. А вот аплодисментов-то и не было. И тогда бедняга Брикков совершил, можно сказать, роковой поступок. На очередной бумаге, которая должна была улучшить его и без того замечательную жизнь, он написал: "Тетла Брикков удостоивается высшей королевской награды". Все вокруг удивляются. Расписался, приложил юнокскую печать и замер в ожидании триумфа. Это стало началом конца. Не только бывшие соученики, соседи и просто приятели Тетлы Брикоса изумленно заахали над первыми полосами столичных газет. В тот же день наш сэр Кофа вернулся из вечернего похода по городским трактирам в состоянии почти мечтательном, верный признак того, что мастер-слышащий начал разматывать очередной запутанный клубок чужих секретов. «Весь город только и говорит о королевской награде, которую получил некий Брикос». сообщил он мне и задумчиво добавил: "Удивительное дело. Королевские награды не раздаются просто так, без всякого повода, за заслуги перед соединённым королевством, как написано в высочайшем указе. Да и никаких таких заслуг, кроме брачного предложения шиншийскому правящему дому, за этим господином не водится. Я уже навёл справки. Более того, Ещё недавно его папаша был садовником, а сам сэр Брикас – какой-то мелкой сошкой в Королевском университете. Занятный авантюрист, надо будет заняться этим делом, благо всё равно скука смертная. Самый страшный зверь – это заскучавший кофа. Два дня спустя Тэтла Брикас – печальный и растерянный, Сидел в моём кабинете и сбивчиво рассказывал историю своего внезапного возвышения. Её ногская печать лежала на столе. Сэр Коффа взирал на неё с опасливым благоговением. Оказывается, легенду про эту печать он случайно услышал ещё в детстве, но даже тогда не верил в её существование. Слишком уж неправдоподобно всё это звучало. Это самая опасная волшебная вещь за всю историю мира. сурово резюмировал Коффа. Пожалуй, вы действительно заслужили высшую королевскую награду, господин Брикэс. Будь вы хоть немного более азартным или просто любопытным человеком, мир мог бы рухнуть. Какое счастье, что вы оказались бездарным занудой. С беднягой Брикэсом мы поступили вполне гуманно. Он сохранил свои дворцы, драгоценности, а мобилеры и свежеприобретённую красоту. Даже высшая королевская награда осталась при нем. В обмен на клятву о неразглашении тайны Йонохской печати. Поскольку дело касалось государственных секретов и даже в какой-то мере репутации самого короля, клятва была особенная, нарушившая ее, обрекает себя на медленную, мучительную смерть. Хвала магистрам Тетла Брикас оказался весьма впечатлительным человеком, Когда я в красках расписывал ему, как выглядит тело клятва преступника, примерно за неделю до похорон он потерял сознание. Мы могли не сомневаться, бедняга будет молчать. Некоторое время Сыркофа потратил на то, чтобы собрать остальные волшебные вещицы. Садовников сначала припугнули перспективой провести пару лет в Холоме за хранение волшебных талисманов в домашних условиях, а потом отпустили в Освояси и даже выплатили компенсацию. Когда занимаешься делом, в ходе которого никто не пострадал, надо постараться, чтобы и наказанных не было. В Ехеу принято считать, что судьба не любит несправедливости и может отомстить излишне строгому служителю закона. Теперь ионовская печать хранилась в нашем сейфе, как и прочие магические предметы, конфискованные у кладоискателей. По этому поводу мы с коллегами держали совет. в результате которого набрались наглости и объявили, что волшебные вещи являются, можно сказать, орудиями нашего труда. Поэтому логично оставить их в арсенале тайного сыска, а не передавать на хранение в какой-нибудь музей, откуда их, кстати сказать, рано или поздно сопрут предприимчивые охотники за чудесами. Король, как человек рассудительный и, что ещё более важно, достаточно равнодушный к чужим делам, тут же с нами согласился. Разумеется, при жизни великого магистра Нуфлина Мони Маха сей стратегический финт ушами нам бы вряд ли удался. Покойный глава ордена Семилистника с величайшим удовольствием наложил булапу на все сокровища мира. Волшебные они или нет, это уже дело десятое. Но эпоха Нуфлина миновала безвозвратно. В отсутствие начальства всеми делами в ордене негласно заправляли женщины Семилистника. А их предводительница, леди Сатофа Ханимер, лишь нетерпеливо отмахнулась от меня, когда я вежливо осведомился, не претендует ли она на обладание вышеупомянутыми магическими талисманами. Леди Сатофа слишком могущественное существо, чтобы всерьёз интересоваться волшебными пубрекушками. К тому же, насколько я могу догадываться, Сатофу, как и её старинного дружка Джуфина, интересуют лишь такие области тайных знаний, где магические вещицы, даже самые могущественные, совершенно бесполезны. Итак, юнохская печать лежала в сейфе, ключи от которого сейчас хранились у меня. Через 3 дня я передам их Мелифара, поскольку придёт его очередь усаживаться в кресло начальника. Эта грешная печать стала самым сильным искушением в моей жизни. Разумеется, я не нуждался ни в улучшении жилищных условий, ни в увеличении своего банковского счета, ни в титулах, ни в невестах из королевских семей. Даже внешность менять было ни к чему. Меломорь и моя рожа вполне устраивает, да и многие другие леди поглядывают на меня с нескрываемым интересом. Оказывается, такой тип внешности, как у меня, считается в Угуланде чуть ли не эталоном мужской красоты – А ведь пока я жил дома, форма моего носа и разрез глаз приводили в экстаз разве что старушку-соседку. Да и то лишь потому, что я был похож на кого-то из героев её юношеских романов. Одним словом, я не нуждался в услугах её ногской печати для повышения качества жизни. Что ж то, а жизнь и без того удалась, дальше некуда. Не стал бы я просить и могущества. Этого добра у меня, честно говоря, было больше, чем требовалось. Не было у меня и планов радикального изменения мира устройства. Этот прекрасный мир вполне устраивал меня таким, каков есть, поскольку лучше все равно невозможно. Уж мне-то, хвала магистрам, было с чем сравнивать. Юнохская печать требовалась мне только для того, чтобы найти Джуфина и помочь ему вернуться домой. Эта идея занимала в моем сознании почетную должность навязчивой. Дело, конечно, было не только в том, что я тосковал без Джуфина. Потерпел бы, не проблема. Да и без его отеческой опеки обходиться уже давно привык. И, разумеется, я отдавал себя отчёт в том, что шеф вряд ли припочёл бы необходимость ежедневно приезжать в дом у моста, открывшейся перед ним возможности странствовать в неизвестности. Я знал, что охота на тайны составляла единственный смысл его существования. Так что, если рассуждать теоретически, сэр Джуффин Халли должен быть сейчас счастлив, как никогда прежде. Но это теоретически, а на практике меня одолевали какие-то смутные, но определенно нехорошие предчувствия. Порой я почти физически ощущал себя загнанным в ловушку, при этом внешние обстоятельства никоим образом не могли способствовать такому состоянию души. Иногда я был готов поклясться, что это странное тоскливое томление испытываю не я сам, а кто-то другой. Я лишь отражаю размытые очертания чужой тоски, как тусклое зеркало в тёмной комнате. Хуже всего, что я был почти уверен, мои скверные переживания каким-то образом связаны с Джуфином. Признаться, мне было довольно сложно вообразить ситуацию, в которой шеф мог бы нуждаться в посторонней помощи. Впрочем, что я знал о тайных, которые поманили его за собой. Правильно? Ничего. Нельзя сказать, будто я сидел сложа руки. Трижды я просил совета у могущественных колдунов, которые, как мне казалось, были практически обязаны прийти мне на помощь в таком деле: у леди Сатофы, у мабыка Лоха и даже у китарийского шарифа Махи Аинте. Благо он редко оставляет без ответа мой зов. Все трое были единодушны, Не лезь в дела Джуфина, мальчик, они тебе пока не по зубам. Как будто я сам этого не понимал. Рассказать о том, где сейчас Джуфин, и что с ним происходит, они тоже решительно отказались. Дескать, сами в жизнь Джуфина не вмешиваются, а по сему понятия не имеют. Ага, так я ему поверил. Оставленный наедине с тягостными предчувствиями и мрачными мыслями, я понемногу сходил с ума. «По идее, мне следовало бы молить судьбу о неприятностях. Когда в Йехо случается что-то из ряда вон выходящее, вроде истории с буйными воинами Драхмора Мадиллаха, у меня не остается ни времени, ни сил на собственные навязчивые идеи. Когда же наступает счастливая пора блаженного безделья, для меня начинается очередной этап душевной борьбы. Рано или поздно я должен был дойти до предела. И это случилось именно в тот день», Когда в моём кармане бренчали ключи от сейфа, где хранилась её ногская печать,